Доктор кончил свою речь, подавая хлебшвейку. Тот взял его и, беря под козырёк, вежливо улыбнулся. Осмеливаясь заметить, что это так. Ведь, собственно, никто не знает, от чего можно потолстеть. Вот я, господин доктор, и господин полковник знал одного любенку из Водиреда. У него был мальчик Ферда. Ему было около 5 лет. И вот этот мальчик одно время ничего не ел, а сам так и цвёл. Такой был здоровый. Он всё время вертелся возле будки, где жила сука, а у той были щенята. И вот раз жена Любенки варит себе ромашку, у неё часто почил и живот, и говорит: "Старик, дай мне сахару. Мне вставать не хочется, а то отвар у меня очень горький". А этот Фердо услышал слова матери и говорит: "Маменка, если бы ты пошла пососать нашу суку, у неё молоко такое сладкое". Швек победоносно посмотрел на свою благородную аудиторию, которая в его речи понимала только то, что речь идёт о молоке. Чувствуя себя гордым от того, что может подтвердить научная теория о питании людей, он продолжал сладким голосом: "Или как вот пан маршалик из Яновец, который хотел построить у себя ферму для разведения поросят. Он был образованным человеком, окончил аграномическую академию и говорил, что в наше время без науки никуда". Он, например, глядя, как поросята жрут молоко, кашу и картошку, говорил: "В этой болтушке питательных веществ ровно столько, сколько их находится в половине яйца. На что же нам жечь дрова, а носить воду, если мы всё это можем дать, так сказать, в виде экстракта?" И вот он стал этим поросятам варить яйца. Половину яйца в смятку для поросёнка и целое крутое яйцо для старых свиней. И результаты оказались прекрасными. Поросята подохли, свиньи сголду выбили в хлеве двери и разрыли у него весь огород. Взгляд Клагина прямо-таки лоскал Швейка. Графиня дала ему ещё 3 рубля, а затем, заметив пузаменты на рукавах блузы Марика, нерешительно сказала: "Я вам до сих пор ничиво не дала? Возьмите, прошу вас". Она отделила от пачки две-трёхрублёвки и подала ему их. Но Марик не протянул руки. А Пискому, сидевшему за ним, яростно зашипел: "Не бери, не бери. Пускай сожрут в астре, пускай они поддавятся". Марик, преодолевая гнев, смотрел в землю. Баронесса, заинтересованная тем, что между пленным находится интеллигент, который ведёт себя независимо и гордо, вынула из своей сумки 10рублёвку и, подавая её с самой сладкой и самой выразительной улыбкой, сказала: «И "От меня возьмите". Это не дар, это просто благодарность. Вы давно заслужили большего. Верьте, как только вернётесь, вас наградит отечество. По всему фронту мы выгнали врага за границы. За границы? За какие границы? как во сне зашептал Марик. Но улыбка Бранеса была слишком переслащена. Ну да, за границы uber der grenze. Какие границы? внезапно вскричал Марик, вырывая из её рук деньги. Что за границы? повторял он. Нет никаких границ. Я собственными глазами это видел, когда лежал возле пограничного столба. Я лежал в Австрии, а передо мной была Россия. Два государства здесь сливались, и пространство между ними было отделено границей. В передо мной вылез из австрийской почвы дождевой червь и через 5 см зарылся головой снова в землю. Половина червя находилась в Австрии, а половина в России. Для человека граница, а для дождевых червей границы нет. Для зайцев тоже нет границы. Для жаворонков все поля одинаковы. Не только люди на земле отгородились заборами и границами, границы. Нет границ, это обман, вы их выдумали. Существует только единый прекрасный мир. Марик смял кредитки и бросил их в лицо старой графине. Весь штаб побледнел. Все были поражены, и только Пескон закричал: "Браво!" Первым очнулся полковник Лагин. Он крикнул в фебле: "Солдаты сюда!" А когда те прибежали с ружьями, приказал, указывая на Марика, арестовать, завтра под конвоем привести ко мне.